8. Пространство Ксай Ярус 1 Команда 2 Локация white Вайтранг Что-то проясняется Вы поспособствовали гибели участника испытания Участник испытания Розвище Пика Каста Ординарии Уровень 0 Статус настораживающий Режим агрессивный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 Бесшумно через такую преграду не пробраться. И три выхода отсюда присмотрел. Если недруги приличной толпой не окружат, выберемся. Чуть успокоившись, вновь присел перед столом, на котором разложил все свое имущество, включая газировку и несколько пачек с орешками и чипсами, найденными на первом этаже. Жуя и отпивая глоток за глотком, раскрыл контейнер, появившийся после убийства собаки.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 5 Так что нечего и думать, обзавестись возможностью сражаться чем-нибудь серьезным. Возможно, существуют другие способы разблокирования доступа к разным видам вооружения, но у грешника нет ни намека на них. Остался последний предмет, но, увы, с его помощью открыть в себе новый навык вряд ли получится. Тот самый миниатюрный гаечный ключ из плохонького железа. Предмет испытания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 помешали.